Заливаясь слезами, она отправилась с Софьей во дворцовую церковь и приказала привести туда брата. Когда он явился, его причастили и соборовали, а потом объявили стрельцам, что Иван Нарышкин найден. Стрельцы вбежали в церковь и, не обращая внимания на царицу и царевну, с ругательствами схватили Нарышкина и поволокли его в застенок, для пытки. Насладившись его мучениями в застенке, они вывели свою жертву на Красную площадь и здесь подняли его на копья. Изуродованный труп дяди Петра был затем рассечен на мелкие куски, которые стрельцы ногами втаптывали в грязь на площади и в Кремле. Буйство стрельцов продолжались еще несколько дней. Чтобы успокоить мятежников, Софья выдала каждому по 10 рублей и заплатила недополученное стрельцами за несколько лет жалование. Этими мерами она так расположила их к себе, что они были готовы поддерживать ее во всем. Князь Хованский составил им челобитную, которую они подали Софье от своего имени и от имени многих чинов московского государства. В своей челобитной стрельцы просили, чтобы впредь государством правили два царя – Иоанн и Петр со старшинством Иоанна. Софья передала челобитную стрельцов на обсуждение Боярской думы, которая из страха перед мятежниками тоже высказалась в пользу двоевластия. Чтобы придать законность делу, из разных лиц, находившихся в Москве, составили подобие Земского собора, который 26 мая 1682 года и приговорил быть двум царям, Иоанну и Петру, со старшинством первого. Но через три дня стрельцы подали новую челобитную, в которой выражали желание, чтобы за малолетних братьев царей государством правила Софья. Напуганные бояре согласились и на это. Так Софья сделалась правительницей государства. Во всех царских указах ее имя стали писать рядом с именами царей. Стрельцы, по-видимому, были искренне убеждены в глубоком государственном значении своего мятежа, так как потребовали, чтобы на Красной площади был поставлен столб в память их расправы со злодеями и чтобы им были выданы похвальные грамоты за красными печатями. Их желания были немедленно удовлетворены. Вскоре после этого... Стрельцы обнаружили намерение разрешать не только вопросы о форме государственной власти, но и религиозные вопросы. Они приняли участие в борьбе старообрядцев-раскольников с Никонианской церковью. Сам Хованский, их начальник, открыто перешел на сторону раскольников. Почти половина стрельцов тоже придерживалась старой веры. В это время в Москве собралось множество раскольников, до которых дошли слухи о перемене правительства. Они и стали убеждать стрельцов потребовать восстановления старой веры. По настоянию стрельцов были устроены прения о вере, в которых защитником старообрядчества выступил Никита Пустосвят. Во время прений... Раскольники, чувствуя за собой вооруженную силу, держали себя вызывающе, поносили царей Алексея и Феодора, а Никита Пустосвят даже замахнулся на холмогорского епископа Афанасия. Софья, присутствовавшая на этих прениях, возмутилась поведением раскольников. «Мы такой хулы не желаем слышать. Мы пойдем прочь из царства». «И пора вам, государыня, давно в монастырь!» «Полно царством мутить!» — закричали раскольники. «Нам бы здоровы были наши отцы, наши государи!»